Часть шестая. Утром следующего дня едва лишь народился рассвет, Ричицкий уже спешил по крайней улице к березам, веря и не веря в то, что говорила ему накануне Дарья. Но больше всего волновался по иному поводу. Нет ли в этом подвоха? Однако выхода у него не было, и оставалось лишь рисковать. Откуда он мог знать? что кинулась Дарья к незнакомому человеку из-за простого отчаяния. Ничего она не могла придумать, чтобы отомстить Грине за его остуду, за унижение, которое измучило ее хуже неизлечимой болезни, съедала бессонницей длинные ночи и выливалась злыми слезами на подушку. Вот же, вчера еще вился возле нее кругами, покровский красавец, Добивался симпатии, даже кулаков пашинских парней не побоялся. И как сглазили. Обнял, расцеловал, да и убежал, словно от прокажённой, не сказав ни словечка, даже не обругав напоследок. Мало того, что убежал, ещё и исчез, как в воду канул. Ну уж нет. обеженная гордыня никак не желала смириться. Дарья, отпросившись у родителей, снова приехала к тетке в покровку, высматривала, расспрашивала осторожно и все-таки подкараулила Гриню, когда он на исходе дня выезжал из деревни. Увидела, кинулась к саням, закричала, чтобы остановился, но Гриня только лошадь подстегнул, да рожу свою бесстыжую отвернул в сторону, будто не признал вовсе. Долго еще Дарья бежала следом, пока не задохнулась. Но успела разглядеть. Не через Обь поехал Гриня по накатанной дороге, по которой за сеном ездили, а свернул в сторону, на одиночный санный след. Значит, на старые покосы направился. Больше с той стороны ехать было некуда. На следующий день Дарья стала на лыжи и добралась по санному следу до избушки на старых покосах. Там и выследила Гриню, Матвея Петровича, и незнакомого мужика, который ходил кругами возле избушки и бормотал что-то непонятное, пугая страшным взглядом диковатых глаз. Этот самый мужик и остановил Дарью. Не осмелилась она двинуться дальше кустов, за которыми таилась. Завернула лыжи и отправилась в обратный путь, кусая от бессилия красивые яркие губы. Время от времени бормотала. «Погоди, Гриня, погоди! Достану я тебя!» Так достану, что все мои слезы тебе отольются. Грозилась, а сама понимала, ничего она придумать не может, чтобы достать гриню и отомстить ему. Билась, словно рыба об лед, а ни одной дельной мысли в голову не приходила. И вдруг увидела, войдя в деревню, учительницу с городским барином. Она их день назад разглядела мельком из окна, когда они проходили по улице, а тетка рассказывала, что записывают они все деревенские хозяйства на бумагу и будут после ту бумагу подавать в губернию. И вот увидела их на крайней улице, вспомнила теткин рассказ и, как искра, чиркнула. Даже не раздумывала ни капли, отзывая барина в сторону и рассказывая ему про Матвея Петровича, про греню и про мужика, похожего на каторжника. После уже ночью испугалась. А вдруг барин и на нее заявит. Не зря же спросил, почему она сама не пойдет к курятнику. Не вдомек ему, что к курятнику пойти все равно, что через саму себя перешагнуть. Ведь тогда всей деревне известно станет, как она Гриню выследила и какое наказание для него исхитрилось изладить. В тревоге стояла она утром возле берез, ждала городского барина. Мелькнула даже мысль «Уйти от греха подальше, а если что, отбрешится, скажет, что пошутила». Но продолжала стоять. А когда Речинский пришел, она с облегчением вздохнула, будто груз с души свалился. Но попятную идти поздно, а сомнения сменились отчаянной решимостью. Подала ему лыжи, помогла управиться с сыромятными ремнями и коротко бросила ему, выбираясь на вчерашнюю лыжню, свежую, еще не припорошенную снегом, «Не отставай, барин». Изо всех сил старался Ричицкий, чтобы не отстать, хотя попотеть ему пришлось изрядно, на лыжах он никогда не ходил, но отдыха просить не стал и дотянул до самых дальних покосов. Там, присев возле кустов ветельника, за которыми уже виднелась серая изба с плоской покатой крышей, он позволил себе отдышаться и, стащив шапку с головы, остудил голову под легким морозом. Дарья стояла рядом, тоже отдыхиваясь, ничего не говорила, но взглядом безмолвно спрашивала, «Что дальше будешь делать, барин?» И Ричицкий ответил, «Теперь, красавица, ступай домой». И никому ни единого слова не смей рассказывать, что ты здесь была. Дальше я сам разберусь. Поняла меня? Чего ж не понять. Только уж разберись, барин, хорошенько разберись. Лыжи после возле береза оставишь, мне их вернуть надо». Дарья еще постояла возле него, отдыхая, и ушла по старому следу, беззвучно. Речицкий дождался, когда она скроется за тополями, наступавшими на старый покос, поднялся и побрел по снежному целику прямо к избушке, не таясь, в открытую, в полный рост. Никакого плана действий у него не было. Да он и не стал бы его придумывать, потому что прекрасно помнил, военные хитрости в таком деле сущий глупость, надеялся совсем на иное. Вот и избушка. Он обогнул ее, ступил на расчищенную дорожку, но низенькая скрипучая дверь в этот момент распахнулась стежь и возник в темном проеме гриня. Вышагнул на свет, ловко вскинул старинку и берданку и сурово остановил. — Стой! Дальше не ходи! — Кто такой? Чего надо? Ричицкий остановился, как было приказано, и поздоровался. — Добрый день, Григорий! — Привёз себе привет от Савелия, а Матвею Петровичу — поклон от Скорнякова. «Дозволишь в избушку пройти? Там всё и расскажу. Или деда сюда позови. Оружие при мне. Один револьвер. Вот. Он осторожно достал револьвер из кармана и также осторожно положил его на расчищенную дорожку. Дозволишь?» «Стой, где стоишь!» — приказал Гриня. И, не поворачивая головы, позвал. «Дед, выйди сюда! Послушай, чего говорит!» За спиной у него возник Матвей Петрович, властно отодвинул внука в сторону, спустился с низкого в две ступеньки порожка и медленно, но небоязливо подошел к Речицкому. Оглядел его, прищуривая глаза под седыми бровями, и по-свойски предложил. «Рассказывай, какая нужда привела? Может, в избушку пройдем, Матвей Петрович?» «Присядем, поговорим. В ногах, правды нет. А когда под ружьем стоишь, вроде бы не пугливый. Или уж так притомился, пока добирался. Кто дорогу указал?» «Да есть одна особа. Но вам ее бояться не надо. У нее другой интерес. Любовный». «Значит, Дашка...» Матвей Петрович обернулся к грине, покачал головой. «Говорил я тебе...» «Развяжись лохудрой!» «Ладно, но проходи, гость незваный. Присаживайся». Матвей Петрович первым вошел в избушку. Речицкий за ним. Гриня, не закрывая дверь, остался стоять на пороге и берданку из рук не выпустил, лишь ствол опустил. Первым делом, оказавшись в тесной избушке, Речицкий быстро огляделся. Увидел ящик, о котором рассказывал Савелий но сразу же увидел и другое. Никакого странного мужика здесь не было. Может, в ящик успели запихнуть? «Еще кого-то, кроме нас, ищешь?» спросил Матвей Петрович. «Ищу», — честно ответил Речицкий, окончательно решив для себя, что в прятки играть и тень наводить на плетень не следует. Говорить нужно прямо и открыто, точно так же, как он шел, не таясь к избушке. Старика не перехитришь, а с гриней, не выпускающим из рук берданку, лучше не шутить. Детки внет, и внук прихлопнет чужого человека, как муху. После закопает в снегу подальше от избушки, и никто никогда не найдет останков источенных полевыми мышами в прах. Была, не была. И дальше Ричицки, передав поклон и выручив записку Оскарникова, поведал о том, что в скором времени, вполне возможно, появятся в покровке другие люди, которым необходимо найти странного мужика, ненароком привезенного грений в зеленом ящике. Люди эти церемониться не будут и перед душегубством не остановятся. Поэтому самый разумный выход для Матвея Петровича — довериться ему, Речицкому, и вместе подумать, как оберечься. Слушал его Матвей Петрович, хмурил седые брови, молчал, думал, а когда выслушал, сказал, как о деле решенном. — Давай, дружок, так договоримся. Ты сейчас в деревню обратным ходом отправишься и будешь там меня дожидаться, когда я вернусь. И чего мне ждать, Матвей Петрович? А вот вернусь, тогда и узнаешь. Такой у меня ответ. Другого не будет. И так твердо сказал это, что Речицкий понял. Дальше разговор продолжать бессмысленно. Пора было прощаться. Револьвер, вытащенный им из кармана, чернил на прежнем месте, на расчищенной дорожке. Он остановился возле него, оглянулся. «Забирай!» — разрешил Гриня, продолжая стоять на пороге избушки. «Только иди и не оглядывайся!» «Иду и не оглядываюсь!» — повторял Речицкий, стараясь попадать в свои старые следы, продавленные в глубоком снегу.